Глава 13. Человеческая психика может выносить всякие удары и потрясения до определенного предела, после которого человек решает, что лучше уже «задрать люки» и уйти на безопасную глубину. Так чувствовал себя Джек после разговора с контр-адмиралом. К его удивлению, военные знали о кубинском пилоте и об их причастности к странной гравитационной аномалии, Старк даже показал диаграмму зафиксировавшую последующий за ней гамма всплеск в котором было обнаружено некое сообщение. Большетарк с ничего не сказал, но настаивал на эвакуации всех участников экспедиции. Д ж е к попросил для разговора со своей командой 20 минут. Уёные ч народ капризный им надо было как-то объяснить почему из-за военного противостояния в заливе они должны остановить исследования, возможно важнейшие в их жизни. Старк согласился на 10. «Собрались в столовой, самом большом помещении на Буровой. Ученые различных направлений, их помощники, аспиранты, рабочие и вспомогательный персонал, всего 50 мужчин и женщин плюс один синтетический человек». Джек откашлялся. Зал гудел от слухов и предположений, которыми обменивались присутствовавшие. «Все, конечно, знают, что мы обнаружили. Военные моряки требуют, чтобы мы покинули Буровую». Но не поэтому зал зашумел, и Джек поднял руку, призывая к тишине. Они считают, что случившаяся аномалия — результат неудачного эксперимента. Сейчас в заливе все только и ждут, чтобы вцепиться друг другу в горло, и гамма-всплеск не содействовал разрядке атмосферы. д е й с т в и е лицензии географического общества и поддержка Дайкор приостановлены. «Всем неосновным сотрудникам я рекомендую вернуться в США. Это касается бурильщиков, большинства технических работников и тех исследователей и аспирантов, которые хотят уехать». «А вы?» — д а к подал голос откуда-то из-за раздаточных столов. «Надеюсь, контр-адмирал Старк а и его начальство заинтересуются предложением, которое я собираюсь им сделать». Гэби поднялась со стула, опираясь на плечо Билли Бреннера. «Ты хочешь залезть внутрь этой штуки, да?» Джек вынул руки из карманов и вытянул их по швам жестом, говорящим о бессознательном признании вины. «Мы же не знаем, что там не унималось Гэби. А вдруг они захотят это взорвать?» Грант неожиданно захохотал. «Гэби, мы все прекрасно понимаем, что они не сделают этого. Представь, что в руки древнегреческому ученому попал мобильный телефон. Он, конечно, вряд ли поймет, что это такое, но уж точно не бросит в пропасть, а станет разбирать на части». Торс Анны, установленный на стуле рядом с Рожешем, привлек внимание Джека. Анна ответила на его взгляд. «Бесстрастный поиск истины — главная задача ученого. Все остальное вторично. Я не понимаю, почему доктор Бишоп возражает». Эта логика робота отрезала г э б и усаживаясь на стул. Она скрестила руки на груди и не удостоила Анну ответом. «Да Джек и так все понимал». Его помощница потратила годы, чтобы организовать экспедицию, которая у них на глазах срывалась в крутое пике. Разочарование и огорчение ясно читались на ее лице. Наука часто заводит исследователей туда, куда они не предполагали попасть. Если Джеку не изменяла память, Виагра изначально создавалась для понижения кровяного давления, и только позже врачи заметили, что кое-что другое она поднимает. Билли, сидевший в компании Гэби и инженеров-буровиков, подал голос. «Не поспоришь, правительство попало как кур в ощупь. Я согласен с доктором Холландом, они это дело не взорвут. Но я, убейте меня, не представляю себе, как они будут вытаскивать из дыры штуку размером с Нижний Манхэттен». «Но это еще если мы скажем им, что там», — заметил Джек. г э б б и решительно замотала головой. Без переводчика было понятно, что она имела в виду. Зал разделился на две фракции. Одни были испуганы н и предлагали оставить всё как есть, другие, напротив, испытывали возбуждение от открывающихся возможностей. «Тех, кто уезжает, прошу собрать вещи и пройти на вертолётную площадку. Желаю вам удачи. Кто остаётся, ждите здесь». Джек сквозь гудящую толпу пошёл к дверям. «Босс, вы куда?» — поинтересовался Даг. «Сообщить контр-адмиралу, что часть из нас остаётся. Нравится ему это или нет?» Глава ч е т ы р н а д ц а т а Понятно, что Джек не собирался разговаривать с контр-адмиралом в т о н е своей последней фразы. Он рассчитывал на убеждение, а не на давление. Трудно давить на человека, стоящего во главе авианесущей ударной группы. Старк со спутниками ждали его возле сломанного бурового станка. Контр-адмирал посмотрел на часы. «Я дал вам десять минут», — сказал он без улыбки. «Вы потратили пятнадцать, с вас пять минут». «Пожалуй, на вечеринке его лучше не звать», — Джек сделал пометку в своей воображаемой записной книжке. «Надеюсь, ваши люди пакуются. Когда напряженность здесь спадет, мы дадим разрешение тяжелым вертолетам вывести контейнеры и оборудование». «Я хотел обсудить с вами вот что...» — Джек подошел ближе. «Помните гамма-всплеск? Так вот, это не мы...» — Старк помрачнел еще больше. «Не понимаю...» «У нас под ногами н а х о д и т с я в е л и ч а й ш е е о т к р ы т и е в истории человечества», — Старк покачался на каблуках. «Если бы я получал пять центов всякий раз, как вы, ученые ребята, рассказывайте мне эти байки, я был бы богатым человеком». «Что скажете, если узнаете, что на п я т и м е т р о в о й глубине мы обнаружили металлическую конструкцию, рядом с которой авианосец класса «Нимец» покажется речным буксиром?» «Спрошу, что вы здесь такое курите», — ответил контр-адмирал после паузы. «Вы, а не я, завели разговор о гамма-всплеске и бинарном коде. Так что это за конструкция?» «Мы как раз пытались разобраться, но тут объявились вы». «Если это какие-то ваши штучки...» В глазах контр-адмирала сверкнула угроза. «У меня есть доказательства, но сперва договоримся об условиях». «Условия?» — переспросил Старк, словно не понимая значения слова. «Такие люди, как он, не ведут переговоров. Они получают приказы сверху и отдают приказы тем, кто внизу». Сейчас же преимущество было у Джека. «Мы все это видели только снаружи, но там вроде бы есть отверстие. Однако проникновение внутрь представляется делом повышенной сложности. У нас здесь собрались многие выдающиеся умы мировой науки, которые только и ждут, чтобы их спустили с поводка». — Вот наш вклад в общее дело. — А мы зачем? — Глубоководные спасательные подразделения ВМС имеют в своем распоряжении оборудование, с помощью которого можно проникнуть внутрь и выбраться обратно, целыми и невредимыми. — Джек, я не куплюсь на эти басни! — О, сколь ценичен этот мир! — воскликнул Джек, закатывая глаза. Он повел их к контейнеру, где находился пункт управления Дуа, и включил запись последнего погружения Зевса. Старк и его котики впились глазами в монитор, подавшись вперед в своих креслах. Джек быстро промотал спуск и начал показ с момента выхода аппарата из расселены. Зрители сидели с каменными лицами и смотрели, как появляется серебристая верхушка пирамиды. Но они были все-таки людьми, привыкшими жить в обычном, рутинном мире, порой прозаичном до отвращения. Для одних участие в непредсказуемом хаосе битвы становится способом почувствовать себя живым и понять, кто ты есть на самом деле. Для других таким способом оказывается встреча с невероятным. Запись закончилась. Все трое сидели неподвижно со скрещенными на груди руками и пепельно-серыми лицами. Побелел даже загар Харта. Джек прервал тишину. «Еще секунда, и кто-нибудь спросит, что это за чертовщина?» Ответ «Мы не знаем». Мы более или менее знаем, что не мы это построили и не мы это туда засунули. — Мы в смысле американцы? — спросил Олисон, не шевелясь. — Мы в смысле люди. Старк провел обратной стороной ладони по взмокшему лбу. — Если все это настоящее, то ни в каком договоре мы участвовать не можем. — Можете, — парировал Джек, — еще как! Мы полученные данные, сейсмику, координаты, видеозапись, зашифровали и отправили в надежное место. По моему сигналу они попадут во все ведущие новостные агентства мира. Если через 72 часа я не введу условленный пароль, случится то же самое. И не забывайте, мы в мексиканских водах. Если кто и может предъявлять законные права на эту консервную банку, так это они. А тут уж и кубинцы с русскими набегут лапу наложить. Так что или мы вместе добираемся до истины, или текущее положение вещей покажется вам вознёй в песочнице. И когда это вы успели все зашифровать и спрятать? Джек припечатал в ответ, словно нож провернул вране. За те лишние пять минут, что я вам должен. Глава п я т н а д ц а т а Мия обрела вдоль широкой немощенной улицы. По обеим сторонам тянулись ряды двухэтажных домов с красными крышами, солнце только что село, на округу опустилась тишина, изредка нарушаемая лаем собаки вдали, да непрерывными трелями мобильного телефона в ее кармане. Бежав из отеля, она пробиралась за дворками в надежде избежать встречи как с теми, кто хотел ее убить, так и с теми, кто хотел арестовать за убийство. Когда зазвонил мобильный Мия, помня о пропущенных звонках Алана, сразу посмотрела на дисплей. Но номер был незнакомым. и она переключила его на голосовую почту. На ней была та же одежда, в которой она подверглась нападению, широкие штаны с большими накладными карманами, тёмная рубашка и туристические ботинки. В рюкзаке за спиной лежали две запасные рубашки, нижнее бельё, носки, USB-флешка и записная книжка, полученная от Алана. Диктофон отсутствовал, он покоился на дне раковины в гостиничной ванной. Вечер не принёс прохлады. Пот покрывал лоб Мии, стекал заворотник. Теперь она жалела, что утопила диктофон. Полицейским достаточно было бы прослушать запись, чтобы поверить в ее историю. В измученном уме крутилась одна и та же картинка. Человек выбивает дверь, его руки тянутся к ней на балконе. Мия дотронулась до рукоятки пистолета, находившегося теперь у нее за поясом. Почему он не стрелял? И даже сказал, что не хочет ее убивать. Добросердечный киллер. Или он охотился не только за материалами а л а н а Она снова видела, как его тело ударяется о землю. Как бы там ни было, Келлер погиб, и она никогда не узнает, зачем он приходил за ней. Может, это случайное совпадение, и а л а н о в ы дела тут ни при чем? От этой мысли становилось легче, но она знала, что это не так. Если бы это был грабитель или насильник, он бы не стал выбивать дверь, рискуя привлечь к себе внимание половины гостиницы. Действие адреналина заканчивалось. На нее наваливалось ощущение физической и душевной усталости, каждый шаг давался со все большим трудом. Срочно нужно было найти безопасное место, где бы она могла хоть немного поспать. Гостиницы по понятной причине не годились, так же как хостелы и всякие B&B, первое место, где ее будут искать. Искать будут также в больницах и моргах. хорошо бы добраться до американского посольства или хотя бы консульства, она непривередлива. Но они в сотнях миль отсюда, и Мии придется рассчитывать только на себя, чтобы добраться до Манауса, откуда она сможет улететь в Штаты». Взгляд Мии упал на припаркованные вдоль дороги машины. «Если бы какая-то из них оказалась не запертой, можно было бы затаиться в ней на пару часиков. Все машины, которые она проверяла, были заперты. Вот ведь». Но тут она вспомнила, что ей рассказывал давний бойфренд, Шон его звали. Здоровый такой паренек с родимым пятном на щеке, напоминающим своей формой очертания штата Айдаха. Он был полицейским в Ричмонде и два года занимался исключительно угоном автомобилей. Так вот, он говорил, что в старых машинах каждую дверь нужно запирать отдельно, и нередко водитель уходит, заперев дверь только со своей стороны, оставив остальные три гостеприимно открытыми. Мия принялась проверять задние дверцы, И ей, наконец, повезло. Задняя дверь «Хонда Цивик» поддалась. С заслуженным вздохом облегчения Мия забралась на заднее сиденье автомобиля. Внутри было полно коробок из-под фастфуда, оберток и каких-то щитов, но в нынешних обстоятельствах она решила не капризничать. Вытащив из-за пояса мешавший пистолет, она улеглась среди всего этого мусора, который странным образом делал ее ложи более комфортным. Запах еды, с другой стороны, вызывал спазмы в желудке. Она с утра не ела, рассчитывая перекусить в гостинице, но... Опять нахлынули воспоминания. Мия всеми силами старалась отогнать их прочь. В телефоне значились пятнадцать пропущенных звонков, в основном с неизвестных номеров. Все последнее время Мия боролась с искушением позвонить дочке, еще раз услышать ее голосок. Пол, скорее всего, будет против и станет говорить, что Зоуи спит. Вдруг пугающая мысль пришла ей в голову. т о если ее бывшая семья в опасности? Что если, не добравшись до Мии, эти люди обратятся на тех, кого она любит? Мия нашла Пола в списке контактов, нажала кнопку вызова и едва дыша принялась слушать гудки. После четвертого включился автоответчик. «Привет, это Пол, оставьте сообщение». Проглотив ругательство, она кратко описала последние события и попросила их с Зоуи перебраться в безопасное место. Оставалось надеяться, что ее слова не звучали как бред идиота. На всякий случай, для гарантии, она написала ему на почту. Вчерашние новости были целиком посвящены тревожным событиям, связанным со световой вспышкой, от которой пострадало множество людей в Северной и Южной Америке. Не заботясь о том, как будет выглядеть счет за трафик, Мия принялась просматривать сообщения новостных агентств, надеясь, что какой-нибудь бойкий репортер уже докопался до причин происшествия, и рассчитывая также узнать, есть ли и пострадавшие за пределами Бразилии. Двадцать минут поисков ничего не дали. Все описывали само событие, но что его вызвало, никто не знал. На странице местных ричманских новостей выскочила картинка с пожарными, заливавшими пеной горящий к а д i l l a к XTS. Передняя часть была цела, но зад машины выгорел до основания. Не веря своим глазам, Мия читала с о о б щ е н и е о происшествии, По словам должностных лиц, о б г о р е в ш и е тело известного ученого было обнаружено этим утром в багажнике, принадлежащей ему машины. Результаты теста ДНК пока неизвестны, но у представителей полиции нет сомнений в том, что погибший доктор Алан Зальцбург. Зальцбург – один из ведущих исследователей в сфере генетики, автор выдающихся открытий, таких как искусственная хромосома человека и редкое наследственное заболевание, названное его именем. Полиция квалифицирует произошедшее как убийство. Телефон выпал из похолодевших мииных рук. Из ужасающей новости о смерти а л а н а в Штатах следовала одна очевидная вещь — безопасности нет нигде. Мия проснулась от гула мотора и легкой тряски. Машина завелась и пришла в движение. Едва светало, темное небо на востоке приобрело сероватый оттенок. Водитель включил радио с какой-то бразильской попсой и принялся подпевать и раскачиваться в такт. Скрытая под ворохом мусора на заднем сиденье, Мия осторожно посмотрела на человека за рулем. Он был толст, но танцевальные движения его были вполне грациозны. Пение, правда, оставляло желать лучшего. Она осторожно провела рукой по поясу, и ей стало не по себе. Пистолет отсутствовал. «Да ведь она же вынула его и положила рядом с рюкзаком!» м е я с к о с и л о глаза на пол. «Нет, не видно. В мусоре, что ли, утонул?» Водитель свободной рукой рылся среди хлама на пассажирском сиденье что-то искал, не нашел, выругался и принялся следить за дорогой. По счастью, «Хонда Цивик» была машиной с ручной коробкой, то есть для управления требовались обе руки. Перейдя на третью, толстяк откинулся на спинку своего кресла и принялся ощупывать заднее сиденье. Он даже попытался обернуться и осмотреть пространство между передним и задним с и д е н ь я м и но эта попытка была прервана чьим-то оглушительным клаксоном. Водитель дернулся, выровнял машину и прокричал в открытое окно какие-то слова, явно относящиеся к матери оппонента. Тем не менее, инцидент ограничил круг его поиска в собственном креслом и частью пола прямо под ногами. Через минуту раздался победный клич ч Водитель замахал в воздухе позолоченным CD, поцеловал его сияющую поверхность и заправил диск в бортовой плеер. Новая музыка была заметно хуже предыдущей, зато она была громкой и поглотила все внимание водителя. Через пять минут они прибыли к месту назначения и запарковались. Водитель кряхтя выбрался из машины, запер дверь и отправился по своим делам. Утро раскрасило небо пастельными оттенками оранжевого и розового. Мия осторожно приподняла голову и увидела, как ее водитель в перевалку скрывается за углом. Этот квартал был еще беднее, чем прежний. Разворошив бумажный хлам, Мия отыскала пистолет, засунула его за пояс, взяла остальные вещи и выбралась из машины. Прежде чем уйти, она аккуратно заперла все двери. Вчера она была в жилом квартале, а здесь преобладали облезлые фабричные строения. На некотором расстоянии громоздились многоуровневые трущобы. Мия шла бодрым шагом, совершенно не понимая, ни откуда она идет, никуда. После смерти а л а н а стало понятно, что в Ричмонд ей нельзя. Там ее могли ждать те, кто убил его. Ситуацию можно было описать словами «Куда ни кинь, всюду клин». Сдаться бразильской полиции и все рассказать, о чем она докажет свою правоту. а л а н передал ей не просто р е з у л ь т а т работы всей своей жизни, но и, если правда, что в синдроме Зальцбурга закодировано послание, самое, возможно, потрясающее открытие современной науки. Свернув за угол, м и а уперлась в стоящего незнакомца и попятилась. Незнакомец обернулся. Вместе с ним в ее сторону повернулись еще трое, явно его приятели, сидевшие на деревянных ящиках за бутылкой бразильского рома, кашасы с сигаретами в зубах. Мия, извиняясь, помахала рукой и устремилась в другую сторону. Они засвистели и заорали что-то на португальском. Она разобрала только что-то похожее на «вернись» или и п о д и сюда». Оглянувшись, она увидела, что ее новые друзья идут за ней. Их напряженные, сосредоточенные лица говорили о готовности не упустить первый утренний улов. Мия зашагала быстрее, и они пошли быстрее. Она уже шла среди трущоб. Какие-то люди сновали вокруг, начинался рабочий день. Она думала смешаться с ними, все-таки преследователи вряд ли предпримут что-либо при свидетелях. При ходьбе пистолет за поясом упирался ей в бедро. Ощущение было неприятным, но и успокаивающим одновременно. Она не хотела вытаскивать пистолет без крайней нужды. Вдруг у них тоже есть оружие, и они откроют пальбу тут, прямо посреди улицы. По другой стороне улицы шли люди, и Мия решила влиться в их поток. Переходя дорогу, она услышала, как ее преследователи перешли на бег. Она повернулась, держа в руке пистолет. Преследователи остановились. Двое в футах в пяти от нее, двое чуть дальше. «Еще шаг, и я стреляю!» Она надеялась, что они не видят, как трясется ее рука. Тот, кто стоял ближе, сделал шаг вперед, как бы испытывая ее решимость. У него удивительным образом была скорее мягкая и добродушная физиономия, если не обращать внимания на шрам, тянувшийся от уха до угла рта. Она сжала рукоятку изо всех сил, одновременно держа палец на спуске. Все, что м и а знала про пистолеты, это слова дяди «Никогда не клади палец на спусковой крючок, если не готова стрелять». Она была готова. Я не шучу. Мужчина со шрамом сделал еще шаг. м и а нажала на спуск, и ничего не произошло. Она нажала опять и опять, Все безрезультатно. Глаза ее округлились от ужаса, рука с оружием ослабела. Мужчина со шрамом шагнул вперед. В этот момент джип Тойота сбил с ног незнакомца и его друзей, отбросив их в стороны. Ее преследователи покатились по дороге среди клубов пыли и криков прохожих, но зацепило не только их. Боковое зеркало джипа вышибло пистолет из змеиной руки, а ее саму хорошенько крутануло. Джип затормозил, из него выскочил человек с пистолетом и пару раз пальнул воздух. в Те из преследовавших Мию, кому удалось подняться, бежали, оставив остальных валяться на дороге. «Чего ждем?» — у вновь прибывшего был сильный австралийский акцент. «Приглашение от королевы? Поехали!» Мии и в голову не могло прийти, что она может быть так рада видеть Олли.